День тридцать шестой, когда Аня экологично расхламляется. В пятницу я не делала ничего для расхламления комнат. Начальник снова орал на всех, коллеги нервничали и злились. Поэтому вечером я утешалась пирожными, сериалом и книжкой. Еще вспоминала и бесконечно перекручивала в голове странный сон. Это что, мне скоро придется увидеться с приснившимся мне магом? И более того, принести ему грустные вести, что женщины, которую он любил, давно уже больше нет? Или он и так уже об этом догадался, ведь не все люди доживают до 82-х? Да и если бабушка была бы жива, каково бы ему было видеть ее сгорбленной, немощной, путающей происходящее сейчас с событиями ее молодости? А если бы и она каким-то чудом сохранила разум, было бы ей приятно видеть его таким молодым, когда ее саму не пощадило время. Я не знаю, что я ему скажу. Не знаю, что скажет мне он, но мне нужно ускорить эту встречу и во всем разобраться. Сегодня же я чувствовала себя немного пободрее, потому что должна приехать Саша. Мы выберем все, что можно сдать, А потом она с сестрой поедет на машине и все сдаст. Что бы я без нее делала? Я успела позавтракать и только начала копаться в коробках, как в дверь позвонили. Это приехала Саша. «Извини, я на полчасика раньше. Ничего?» Чуть виновато поприветствовала меня она. Телефон сел, предупредить не смогла. «У тебя зарядки не будет?» «А у тебя какой разъем?» Спросила я. «Стандартный, микро-USB». «Найдется», — кивнула я, взяла Сашин телефон и поставила в его заряжаться, воткнув шнур в слот компьютера. «Чаю?» «Нет, давай сначала разборки устроим, а потом, если время останется, посидим за чаем». «Хорошо, вот, смотри». Я показала Саше отложенные вещи, и она принялась их осматривать. Макулатуру она сразу сказала, что заберет. Отрезы ткани пообещала завести в рукодельный кружок при нашем Доме культуры. Они там бесплатно с детьми занимаются, а материалы дорогие. Если не жалко, могу тоже забрать. Забирай, — сказала я, — не жалко. Ты еще вот посмотри эти штуки, давление мерить. Сашка ловко проверила на мне исправность этих приборов и забрала их для дома престарелых. Для него же я отдала старые шашки, шахматы и домино. — Слушай, а телевизор-то тебе нужен? — спросила вдруг Саша, словно только сейчас, заметив эту громадину. «Да не особо», — сказала я. «Ну, может, ты продать его хочешь?» — сказала она. «А то я бы тоже отвезла в дом престарелых. Там сломался». «А ты его унесешь?» — спросила я. «Да легко», — сказала Саша, улыбаясь. «Ну, не одна, а с сестрой запросто утащим. Хочешь, я у тебя его выкуплю?» «Тина говорила, тебе сейчас деньги нужны». «Да я работать уже устроилась», — сказала я. Я, конечно, выставила его на продажу, но, знаешь, сможешь забрать. Забирай, бесплатно отдам. Я хочу побыстрее от всего громоздкого избавиться, а то еще сто лет разгребать буду. Спасибо, Саша просияла. Ты столько всего отдаешь, я тебе фото пришлю потом, как твои вещички пользу приносят. Давай, обрадовалась я. Пару дней назад я увидела в блоге Марины свой бывший шкаф, преобразившийся до неузнаваемости. Она перекрасила его в темно-зеленый, нанесла на дверцы золотистый растительный орнамент, заменила ручки и даже чуть-чуть искусственно состарила краску. Не знаю, как правильно называется такой эффект. Да уж, был бы шкаф таким, я бы с ним не захотела расставаться. Перетаскав в прихожую все вещи на отдачу, кроме телевизора, мы с Сашей уселись на кухне. Я посмотрела на свой забитый коридор и удивилась. Сколько же вещей покидает мой дом, а простором все еще не пахнет. Саша же прикидывала объем машины. Объема багажника, само собой, уже не хватило бы. Но Саша рассчитывала заполнить задние сиденья. «Если хочешь, могу ненужную посуду еще взять. Мы хотим через неделю объявить сбор», — предложила Саша. «Хорошую передадим нуждающимся, ощербатую и надколотую одной рукодельнице». Ты бы видела, что она избитых тарелок творит. Смотри. Саша достала свой смартфон и показала мне страничку, пестревшую фотографиями украшений. Броши в виде разных птичек с диковинными узорами, изящные браслеты из цветных овальных пластинок, оригинальные серьги, кулоны на длинных цепочках, даже рамка для фото, искусно выложенная мозаикой. Это все из разбитой посуды? спросила я. Ну да. «Только у нее материалов не хватает. У нас же не Москва, мало кто приносит. Обычные люди не часто посуду бьют, тем более не станут копить большой пакет. Так что, если хочешь, переберем твою. А давай!» Я вздохнула, поскольку было немножко жаль расставаться с хорошей посудой. Но ведь для меня самой ее слишком много. В одном буфете три большие стопки тарелок. «Ты, если не готова сдать, не сдавай!» уловила мой вздох Саша. Потом подумаешь и переберешь. Нет, я хочу посмотреть. Мне кажется, у меня и правда много лишнего. Перебрав полки, мы с Сашей отобрали десяток надколотых тарелок и две кружки с отбитыми ручками. Еще я отдала старую алюминиевую посуду, две кастрюльки очень обшарпанного вида и пучок ложек и вилок. Как я раньше не додумалась от нее избавиться. Еще я отдала две эмалированные кастрюли со сколотой эмалью а в отсеке под духовкой нашлись три сковородки, которые я тоже вручила Саше. Две были с исцарапанным тефлоновым покрытием, а третья с железной ручкой, которая явно будет нагреваться при готовке. Еще по наитию я вынула из ящичка два венчика для взбивания, потому что у меня их, оказывается, четыре. Все, теперь можно и чай. Ой, ты чего же, не пьешь пакетированный? Вспомнила я. Давай заварю рассыпной. Черный, зеленый. Есть еще с какими-то фруктами, алтайский, травами. Мои глаза бегали по нескрытым упаковкам даренного мне чая. Да любой, какой там у тебя уже вскрытый, пожалуй, плечами непривередливая Саша. Я налила чаю нам обеим. Саше в большую желтую кружку с эмблемой чайного бренда, а себе в свою любимую с вишенками. «Представь себе», — говорила Саша, прихлебывая чай. «В Москве начали принимать бумажные одноразовые стаканчики». «Пилотную партию собирают. А еще пластиковые карточки, представь себе, щетки зубные, даже палочки деревянные от суши и мороженого. А у нас? Вроде не так далеко от столицы, а отстаем в эко-инициативах». Я вспомнила, как Тина подшучивала над соседкой по квартире. «Ты в Москву переедешь только для того, чтобы барахло сдавать в переработку». «А ты не хочешь переехать в Москву?» спросила я. «Да и хочется, и...» Саша махнул рукой, не желая озвучивать причину. «Хотя у меня знакомая собирается в своем магазине благотворительном открыть площадку для сбора редко принимаемого вторсырья. Так что, может быть, и у нас все улучшится. А еще чеки, представляешь? А что такого в чеках?» – удивилась я. «Это же просто бумага». «Это термобумага», – уточнила Саша. «Это совсем другое» поэтому мы их не собираем, а выбрасываем. Хотя я партию коплю. Хочу передать в экоцентр, где их сдадут на переработку. Я как-то попробовала из них сделать крафтовую бумагу по мастер-классу из интернета. Прикольно получилось. Но у меня особо времени нет ее делать. Наш разговор прервал звонок. Доехала Сашина сестра на своем кроссовере с внушительным багажником. Она поднялась в квартиру, кивнула мне и сразу взялась за дело. Сначала они с Сашей вынесли из квартиры мой громадный телевизор. Не хуже заправских грузчиков. Хотя, возможно, для них это дело привычное всякие тяжести таскать. После нескольких заходов Саша поднялась ко мне и взяла последние пакеты. «Ну все», — выдохнула она. «Большое тебе спасибо за твое неравнодушие. Я фото потом пришлю». «Да не за что», — ответила я. «Тебе спасибо, что все это забрала. Мне очень жалко было бы выбросить все это просто так. «Ладно, тогда я пошла, пока», — попрощалась Саша, и я закрыла за ней дверь. Ох, как же просторно стало в коридоре, да и в комнате. Правда, тумбочка из-под телевизора смотрелась лишней. Жаль, что я ее тоже не отдала. С другой стороны, я туда еще не заглядывала, мало ли что там. Какие-то дедушкины железки и провода. В общем, ничего интересного. Я взялась за тряпку и веник, протерла следы пыли на тумбочке, потом полы, потому что натоптали мы при таскании вещей изрядно. Ладно, сейчас немного еще передохну и примусь разбирать коробки дальше. А еще, наверное, попытаюсь продать эти громоздкие кресла. И тумбочку тоже. Кстати, надо будет выяснить у мамы, зайдет ли она завтра или нет. «Привет, мам!» — бодро спросила я. «Ты как? Зайдешь завтра?» «Ой, Аня, я как раз тебе звонить хотела, дочка!» Ответила мама таким встревоженным голосом, что я даже невольно вздрогнула Уж не случилось ли каких-то серьезных неприятностей? «Мам, что стряслось?» «Тетя Оля в больницу попала. Мы с папой поедем к ней завтра», — сказала мама. «Там посмотрим, я тебе позвоню, как понятнее станет, что там с ней. Ты, может, у нас поживешь? Надо же кому-то за Машей следить». «Ладно, разберемся, послежу» ответила я. «А вы надолго?» «Не знаю. Несколько дней там пробудем, а там видно будет. Хорошо, мы тогда собираться пошли». «Да, мам, держи в курсе. Тете Оле привет и здоровья пожелай». Тетя Оля — это папина сестра. Живет она в другом городе, но не слишком далеко от нас. На машине часов шесть, наверное. Надеюсь, она поскорее поправится. А что же касается сестры, то мне не хотелось возвращаться в квартиру моих родителей, потому что следить за Машкой бесполезно. Она уже не малышка, готовить умеет. Хоть мама ее и не заставляет. А насчет шумных вечеринок с подружками я поговорю. Да, и до работы придется добираться с пересадкой. И вообще, чего я за Машку решаю? Сейчас с ней сама поговорю. Может, лучше ее сюда? Теперь-то у меня просторнее стало. Мы с сестрой попереписывались и решили, что я буду к ней приходить, иногда ночевать, но всю неделю там жить не буду. Ладно, главное, чтобы тетя поскорее выздоровела, и мама не волновалась. А Машка не такая уж раздолбайка, какой хочет казаться. Уладив этот вопрос, я хотела вернуться к расхламлению гостиной, как пришло сообщение от Кристины. «Привет, а я тебе квартирантку нашла». «Так...» Я быстро нажала на изображение телефонной трубки, чтобы поскорее выяснить этот вопрос. «Привет», — немного нервно сказала я. «Ты мне написала, что...» «Ну да», — подтвердила Кристина. «Нашла нормальную девушку. В смысле, она сама сказала, что жилье ищет». «Ну вот я и сказала...» «Так ты ей что, пообещала?» — ужаснулась я. «У меня же еще ничего не готово. Я еще не решила». «Да ты не торопись. Она через две недели только из отпуска вернется». Со старой квартиры уже съехала, а иметь подходящий вариант спокойнее. Ты пока там полки освободишь, приберешь немножко. От тебя ей как раз удобно будет на работу ходить. От тебя же до издательства недалеко. Остановки две? Ну, да, — ответила я растерянно. Да ты не волнуйся, я же ничего не обещала толком. Просто дам ей твой контакт, она тебе напишет, а там уж сама решай. Но я ее знаю, она неплохая девчонка. Вечно то на работе, то еще где. Короче, и не заметишь, что у тебя кто-то живет». «Ладно, спасибо, что ли», — ответила я и попрощалась. «Ох, значит, если мы договоримся с этой девушкой, то я должна уже за две недели комнату подготовить. Неужели я справлюсь?»